глава 4 о верных влияниях модзы увидел однажды как красят белый шелк и сказал со вздохом покрасят в голубом и станет голубым покрасят в желтом и станет желтым изменят цвет раствора изменится и цвет шелка опуская в пять разных красок получают пять разных цветов Так что красить нужно не без опаски. Это относится не только к краске шелка. В государстве также наличествуют подобные влияния. Шунь находился под влиянием Сюю и Бояна, Тан под влиянием Ииня и Джун Хуэя, Уван под влиянием Тайгун Вана и Джоуд Даня. Эти четыре государя находились под верным влиянием и потому правили Поднебесной, стали сынами неба. Молва об их деяниях достигла неба и всех концов земли. Приводя примеры доброжелательности и справедливости среди людей Поднебесной, всегда называют этих четырех государей. А вот Сяский Дзэ находился под влиянием Тансиня и Дзэ Джун Джуна, Инский Джоу под влиянием Чун Хоу и Элая, Джоуский Ливан под влиянием Чань Фу из Го и Юнь Ин Джуна, Юван под влиянием Гуна Ту из Го и Гуна Дуня из Джай. Эти четыре государя находились под неверным влиянием и потому принесли беды своим царствам и сами погибли, стали позором Поднебесной. Приводя примеры несправедливости и позора среди людей Поднебесной, всегда называют этих четырех государей. Циский Хуаньгун находился под влиянием Гуанчжуна и Баошу. Дзинский Вэньгун под влиянием Дзюфаня и Сияна. Яна. Дзинский Чжан Ван под влиянием Суншуао и Шэнь Узкий Уский Хэлуй под влиянием У Юня и Вэньжи. Юйский царь Гоу Дянь под влиянием Фан Ли и Дафу Джуна. Эти пять правителей находились под верным влиянием и потому стали гегемонами среди Джухоу, а молва об их деяниях дошла до последующих поколений. Цицкий Хуаньгун, Цзиньский Вэньгун, Дзинский Джуанван, Уский Хэлю и Юэский царь Гоу дянь эти пять правителей находились под верным влиянием и потому стали гегемонами среди Джухоу – князей а молва об их деяниях дошла до последующих поколений. Фань и Дзии, Джунхань инь, Фучай, Яо из Джи, Шан из Джуншань, Сунский царь Кань эти шесть правителей находились под неверным влиянием и потому все принесли беды и гибель своим царствам и сами были опозорены и погибли. Храмы их предков остались без жертв, род их прервался, советники и подданные покинули их и рассеялись. Народ предался бродяжничеству. Приводя примеры алчности и жестокости среди людей Поднебесной, всегда называют этих шестерых правителей. Правители не становятся прекрасными от того, что они правители. Они не обретают покой от того, что они правители. Все это дает лишь следование ритуалу. Следование же ритуалу проистекает из верных влияний. Поэтому в древности умелые правители не жалели сил на отыскание верных людей. Зато потом они отдыхали от дел правления, ибо обретали истинную основу в жизни. Те же, кто не способен был быть правителем, изнуряли свое тело, изматывали свою душу, терзали свое сердце, насиловали глаза и уши. Однако царство их подстерегали все большей опасности. Сами они подвергались все большему позору и не сознавали, от чего это происходит. Поскольку они не знали, от чего это происходит, Что находились под неверным влиянием, а при неверном влиянии откуда же взяться ритуалу? Так обстояло с шестью правителями: не то чтобы они не ценили своих царству или не любили самих себя, просто они находились под неверным влиянием. Так обстоит не только с принципами существования и гибели, тоже относятся и к предкам и царям. И не только в государственных делах наличествует влияние. Их любимые сыновья и братья подражают им и учатся у них. Эта традиция не прерывается. Цзыгун, Цзыся и Цэнцзы учились у Конфуция. Тянь Цзыфан учился у Цзыгуна. Дуань Ганьму учился у Цзыся. У Ци учился у Цэнцзы. Цинь Гули учился у Мотзы, Сюйфань учился у Цинь Гули, Тяньси учился у Сюйфаня. Прославившихся в поднебесной из числа учеников Конфуция и Мо-цзы множество, их несчесть. Все они находились под верным влиянием.